Санкт-Петербург, Западное полукольцо Кат, 28 апреля, четверг, 2.40. Сначала был телефонный звонок: Колян, ты ставил комара на отслежку? Спросонье мысли путаются. Подруга шепчет: Кто? Николай также отвечает тихо: по работе и бредет на кухню, прижимая к уху трубку.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 и ночная поездка на морской участок Кат, чтобы увидеть то, что не сгорело в адском пламени вспыхнувшего бензовоза. Скрюченные остовы машин, залитую пеной землю, закончивших работать пожарных и только начавших криминалистов. Что-то черное на носилках. Рдающая девчонка. «Олег! Олег!» Угрюмые лица рейсеров, на которых полицейские и спасатели смотрели так, словно это они были во всем виноваты. а Собственно...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 Николай навострил уши. Выкинула? «Не могло. Размололо в пыль?» «Нет». «Тогда где оно?» Криминалист развел руками и повторил. «Нет». Его спокойствие заставило командира группы горячиться. «Что ты городишь? Есть записи, есть показания свидетелей!» Кнышев кивнул на рыдающую девчонку и мрачных рейсеров. «В Ауди был водитель!» «Они его видели? Могут назвать по имени или хотя бы описать?» — Высокий, плечистый, светловолосый, — повторил Николай описание Петра Гаврилова. Но, к его удивлению, Кнышев не нашелся с ответом. Настала очередь командира опергруппы разводить руками. — Машина затонирована «по самое не балуйся», — медленно произнес он, задумчиво глядя на криминалиста. А водитель из нее не выходил, не общался с рейсерами. — Что еще за Эвенга? — не понял криминалист.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 Уж не используете ли вы полицейские возможности в личных целях? А чем тогда занимаетесь? Почему следите за комара? К вечеру за него возьмутся, а значит, у него должны быть ответы. Офис ИП «Лучезарная повелительница магических ветров вселенной Светлолика». Санкт-Петербург, улица Большая Морская, 28 апреля, четверг, 11 -12. «Ты в своем уме? Следи за языком, а ты за поступками».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 «Мля, чучело, сними это немефленно!» «Почему?» — не понял вертящийся перед зеркалом копыта. «В натуре, все в ажуре, я ща как этот, как парижанин, мля!» «Ты сейчас как блогер пражский, мля!» — гыгыкнул кувалда. «Снимай это стриптиз, Ферева, пока никто не увифил!» «А вы? Вы видели?» «Мы никому не скажем!»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 «Шутить я умею». «Как шутит конец?» «Чего ты ко мне прицепился с этими концами?» — окрысился уйбуй, бросая пиджак в угол. «Нашел тему, мля».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 Я не разрешал входить. Но поздно, поздно, поздно. Южный форт был единственный штаб-квартирой тайного города, не оснащенной защищающей от порталов оградой. А потому ничто не помешало Геде и Шупу оказаться непосредственно в логове великого фюрера, без всякого разрешения. «Надеюсь, нам не придется никого убивать», осведомился Геда, без восторга впитывая царящие вокруг запахи. «Нет?» Вопрос оказался риторическим. У обалдевших дикарей и в мыслях не было хвататься за оружие. Вот и хорошо. Шуб же приблизился к шапкам и, никому конкретно не обращаясь, напомнил. «Я ведь говорил, что найду тебя». «Меня?» — изумился Кувалда. «Ага».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 Геда, которому нечасто выпадало общаться с дикарями, усмехнулся, указал на разбросанную под ногами концевскую собственность и попытался воззвать к дикарскому разуму. «Добыча, кувалда. Здесь полно вещей из парадизиума». Но разум спрятался и на дружеский вызов не поддался. «Утром нашли. На помойке». «Дохлые шапки рядом не валялись?» — деловито уточнил Шуб. «Нет». «Значит...»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 «Понял, урод! Почти урытый!» Иголка решил не обижаться. С достоинством выслушал оскорбление, кивнул и тут же поинтересовался. «А нам Мечислав потом не отомстит?» «Мы его не видели», — хладнокровно ответил копыта. «Его великий фюрер сдал. Вот пусть и чешется». Однако у великого фюрера, как выяснилось, был и другой повод для депрессии. Мечислав не взял картину, И я не взял, потому что думал, ее Мечислав возьмет. Опечаленный кувалда потрогал себя за трофейную цепь и вздохнул. Что же я буфу фарить королеве? Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП. Москва, Малый Власевский переулок, 28 апреля, четверг, 14.21.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 «Кажется, ты запутался», — произнес Леонид и состроил такую гримасу, сервец, как будто легко, непринужденно, а главное, совершенно бесплатно расшифровал мне тайну бытия. «Не новость», — отрависто бросил я, почти перебив вдумчивого артефактора. «Делать что?» «Не хочу обижать никого из присутствующих, но дел ты уже наворотил. Может, остановишься?» «Не могу».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 Как же я ненавижу эту музыку. Кто все это устраивает, понятно. Твои молодые, азартные и глупые игроки. Одному из них за 50. Это не делает его умным или неазартным. Хочешь сказать, что четверо заурядных челов развлекались онлайн-игрушкой, боролись за виртуальные трофеи с виртуальными врагами, однажды — хлоп — и заполучили в свое распоряжение четырех големов под самой совершенной системой управления? Они их...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 На этот раз, брат, на кону твоя шкура. Если ты к ним приблизишься, они убьют тебя, не задумываясь. Помни об этом».